Глава 41. Уайтнинг, Ковентри, провинция Ковентри. Леранское содружество. Виктор почувствовал отчаянную боль в руке. Он догадался, что впился ногтем в кожу на ладони. Они должны принять наше предложение. А они должны. Хан нефритовых соколов ничем не выдала своих чувств, словно не слышала. Разенда повёл себя совсем по-другому. Челюсть у него отвисла. Он тут же опомнился, мгновенно со щелчком закрыл рот, однако в его глазах по-прежнему стыло нескрываемое изумление. Наконец он поморгал, и вновь на его лице появилось чуждённое, несколько туповатое выражение. Ясно было, что он сразу понял, что имел в виду Тревена. Это предложение было оригинально, разумно, снимало столько проблем. что он не мог скрыть волнения. Спустя несколько секунд губы у него опять начали подрагивать. Не подавая виду, Виктор наблюдал за ним. Принц успокоился внезапно, разом, словно по наитию. Соколи должны принять это предложение. Сердце отчаянно заколотило в груди. Теперь все, в том числе и Разенда, напряжённо следили за ханом рода. Марта Прайд попрежнему оставалась неподвижной она словно не замечала направленных на неё взглядов как будто слова произнесённые доком были чем-то под стать порывам ветра всё так же загадочно она смотрела вдаль неподвижная как камень не замечающая как пыль осыпал её как ветер играл полой плаща виктор почувствовал дрожь она пробрала его также донимая человека ледяной ветер В этот момент Марта более напоминала прекрасную скульптуру богини-воительницы, изображённой в роковой момент выбора между жизнью и смертью. Неожиданно она чуть повела плечами, затем её отсутствующий взгляд скользнул по лицу Тревены, осмыслился и остановился на лице Анастасиуса Фохта. "Я, по-видимому, несколько ошиблась", тихо, но очень отчётливо выговаривая слова, сказала Прайт. отказывая нашему советнику из клана Волка в верном понимании чести. Квяв? «Ав, хан Марта!» — ответил Фохт. Затем женщина сделала шаг вперед, встала лицом к лицу с Тревеной, сняла перчатки, показала ладони и также ясно выговорила. «Я, хан Марта из Прайдов, завоеватель Ковентри и Уайтинга, принимаю Хегиру. Мы ценим ваше великодушие». После тяжёлых потерь, которые мы понесли, защищая Уайтинг, вы выбрали достойный и воинوف исход. Мы в полной мере сознаём, что вам было нелегко сделать это предложение, имея за плечами выигранную битву за город. Док перевёл дух и сделал лёгкий поклон в сторону Хана. Вы также выказали благородство и душевное величие, согласившись с нами. «Это сражение никогда не сотрется из памяти людской», — заявила хан. Док кивнул. «Пусть кабинетные стратеги осыпают нас насмешками. Это лучше, чем пролить реки крови и слез». Марта долго обдумывала его слова, затем ее черты смягчились, голос потеплел. «Как требует обычай, сторона, принявшая Хегиру, обязана вернуть всех пленных. Мы согласны». С нашей стороны тоже нет возражений, сказал Виктор. Все пленные уже доставлены в Ойтянг. Мы можем немедленно передать их вашим представителям. Отлично, Марта Прайд повернулась к своему заместителю и распорядилась. Прошу обеспечить приём наших людей. Так точно, мой хан. Марта вытерла вспотевшие ладони о комбинезон. Только теперь Виктор смог оценить, с каким трудом далось ей это решение. Теперь она тоже не знала, куда спрятать руки. Подобное решение вызовет недовольство некоторых членов нашего рода, неожиданно сказала она. Виктор сузил глаза. Любой, кто жаждет сразиться, будет иметь возможность сделать это. В наших рядах тоже хватает отчаянных вояк, которым не терпится поиграть в солдатики со стрельбой. А что, неплохое решение. Значит, так и решим. Хан обвела взглядом площадь и, указав на офицеров из войск внутренней сферы, собравшихся на другой стороне, возле лёгких боевых роботов разведроты, спросила: "Им что-нибудь известно о вашем предложении, Квинек?" Они знали только то, что всем было известно. "Если мы втянемся в сражение, многие из них полягут на этих полях. Вас привела сюда жажда славы? Мы же пришли, чтобы защитить наших людей." обе стороны получили то, чего добивались вы уходите по крови в ковентри тем самым заслужив великую честь считаться самыми доблестными воителями мы спасли свой народ виктор пожал плечами кто бы что ни говорил обе стороны выигрыша возможно вы выиграли немного больше в прошлом трое из вас одолели кланы с помощью оружия Здесь же вы сумели использовать против нас наши же традиции. К обоюдной выгоде, разумеется, но всё равно в вашем успехе есть налёт навязны. Мы показали, что можем, вы на что способны в будущем. Признаю, это и для нас урок. Марта протянула трению руку. Сделка состоялась по рукам. Нефритовые соколы оставляют Ковентри. Рукопожатие у неё было крепким, совсем мужским. Док не удивился. Сделка состоялась, решение принято, выговорил он обычную фразу и уже от себя добавил: Победителями оказались те, кто должен был сложить здесь голову. Это наша общая победа, здесь нет проигравших. Они отдали честь и, повернувшись, направились в противоположных направлениях. Вожди соколов к двум гигантским машинам А руководство войска внутренней сферы к шеренге титанов. Кренстен и Рогнар поджидали их возле мобиля. Оба не скрывали нетерпения. Однако на все вопросы Виктор отвечал одно и то же: "Подождите". Наконец они свернули в сквер, где собралось всё руководство войска оперативной группы. "Почему вы отказываете нам в праве принять участие в торгах?" накинулось на принца Шарон Биран. Не беспокойтесь, маршал, всё уже закончилось. Закончилось? Изумление в её голосе и на лице эхом передалось присутствующим. Что вы имеете в виду? уже выходя из себя потребовала ответа маршал Биран. Мы предложили им хигиру. Что это такое? Виктор взглянул на Рогнара. Объясни, пожалуйста. охотно ваше высочество Молодой воин из клана Волка сложил руки за спиной. Хягиры есть одно из основных положений в неписаном кодексе чести кланов. Это право позволяет побеждённому врагу отступить, оставляя незапятнанной свою честь. Это своего рода церемония признания равенства между соперниками в военном искусстве, доблести и свидетельствует о взаимном уважении. Что за чепуха, когда это они были разгромлены? Виктор указал на горбуна в те, которого расположилась вся группа. Это была машина Изабель, которая в свою очередь вышла на узкий балкончик позади рубки и следила за происходящим внизу. Вот этими титанами они разгромили Сокола здесь в Уайтинге и захватили город. Командовал уроды капитан Древена. Ну вот он и предложил им Хигиру, они согласились. Теперь мы возвращаем им пленных, а они пришлют наших. Затем они покинут планету. Как покинут, удивился Пол Мастерс. А вот так, погрузятся на транспортные шаттлы, разместят их на звёздных прыгунах и домой. И вы позволите им уйти? Шарон Биран недоверчиво посмотрела на принца. После всего, что они тут натворили, после всех разрушений и смертей, вы позволите им свободно покинуть Ковентри? Эн Виктор уже совсем было собравши достойно ответить ей. Однако регент Фохт небрежно, как бы по ходу положил руку ему на плечо и незаметно, но крепко надавил. Принц прикусил язык. Вы, собственно, против чего протестуете, маршал Биран, спросил регент. Мы явились сюда, чтобы заставить Соколов покинуть планету. Это была наша единственная цель, а она достигнута. Соколы покидают Коментрие. и согласно правилам, распространяющимся и на побежденных врагов, уходит с честью. Лицо Кая расплылось в улыбке. «Выходит, вы уже давно разрабатывали этот план. Вы специально выбрали Уайтинг как место проведения переговоров?» Виктор отрицательно покачал головой. «Конечно, всё это теперь выглядит просто невероятно, и я был бы не прочь объявить сейчас с умным видом, что, мол, так мы и замыслили. Это неправда». Уайтен был взят на удачу, как мне кажется, только потому, что стоял в стороне от направления главного удара. Это был заштатный топовой населённый пункт, что-то вроде огромного склада. Его захватили задолго до того, как у нас появилась мысль о Хигире. Вся трудность заключалась в том, как сделать это предложение. Вот тогда и вспомнили об Уайтенге. Вот почему предложение делал капитан Тривена. Так как он командовал отрядом, который совершил этот блистательный рейд. Биран резко повернулась к Доку. Вы дали согласие участвовать в этой постыдной игре без разрешения вышестоящих начальников? Вы позволили оставить без отмщения тех, кто убивал ваших боевых товарищей, ваших командиров? Но Виктор было попытался защитить Тревену, однако капитан жестко показал, что в состоянии сам ответить. Да, я согласился участвовать в этой, как вы осмелились выразиться, постыдной игре, потому что я 3 месяца не вылезал из окопов. Я сражался с этими ублюдками и на земле, и под землёй. На моих глазах гибли честные, храбрые и добросовестные люди. А сколько коллег раненых. Я возглавлял операции, из которых вряд ли кто из нас мог вернуться живым. Да, я хотел остаться в живых. Ага, поэтому вы выбрали самый недостойный для офицера Лиранского содружества путь. Вы решили сыграть труса, капитан. Нет, чёрт побери. Я не трус. Тот страх, который владел мной, относится более к подчинённым мне людям. Я боялся за них, потому что считал невозможным попусту и глупо распоряжаться их жизнями. Любой из них честно отвоевал эту кампанию, и мои ребята и соколы имеют право жить. Они кровью заслужили эту милость жить, понятно вам. Никто из них не щадил себя, они готовы были отдать свои жизни за свободу, за наши ценности. Но нигде не записано, что для этого обязательно пролить море крови. Есть и другие способы. Те, кто сложил голову под сенью Уильямом, под лейтенанттоном, выпьют о возмездии. Захватчики должны получить по заслугам, только так и не иначе. Вопить способны только живые, так же как и судить. Смерть молчаливо маршировал Беран. Док Ваунуиш пригладил руками волосы. Разговоры о чести, о высоких идеалах, всякие моральные категории ничего не стоят, если ради их торжества необходимо пролить кровь. Бросить войска в бойню в том случае, когда цели войны можно добиться мирным путём, это преступление. По сути своей куда более страшное, чин массовые убийства мирных жителей. Если вы желаете посмотреть на дьявола в самом его приметном обличии, взгляните на командующего, который ради своих корыстных интересов посылает на смерть сотни тысяч людей. Я не хочу исполнять приказы такого человека, и думаю, никто из присутствующих не желает попасть под его начало. Он неожиданно замолчал. Было видно, как гнев, наделивший его красноречием, внезапно растаял. Тревена посмотрел в сторону принца Виктора. Тот не замедлил с ответом. Всё, что сказал Док правда. Сражение, которое едва не разгорелось под Лейтнертоном, можно квалифицировать как преступление, потому что мы положили бы здесь 3/4 армии, с около чуть меньше. Ради чего? Он оглядел командиров. Никто не ответил. Тогда он закончил Они явились на Ковентре, чтобы обучить свои войска действиям в боевых условиях и показать другим кланам, что они до сих пор сильны и лучше не испытывать их на прочность. В их традициях и следовало искать причину, почему они не могли просто так покинуть планету, даже если и очень хотели этого. Теперь решение найдено. Разве это не победа с нашей стороны? Да и с их тоже. Беран решительно рубанула в воздух ребром ладони. «Все равно, рано или поздно, в том или другом месте, но мы их разгромим. Пощады не будет». «Вы для этого используете свои войска или наши, маршал?» Старуха на мгновение смешалась, этим моментом воспользовался Виктор. «В будущем мы, безусловно, встретимся с родом нефритовых соколов. Лицом к лицу. В этом нет сомнений». Однако проблема противоборства с кланами лежит вовсе в другой плоскости. Смыслом жизни для них является война. Нам всем вместе надо отучить их от этой вредной привязанности. К сожалению, пока положение складывается не в нашу пользу. Они выбирают планеты, они навязывают нам сражения, и мы вынуждены защищать наши миры. В таких условиях трудно рассчитывать на стратегический успех. Если и дальше мы будем отдавать им инициативу, они постоянно будут иметь преимущество, а нам никогда не удастся одолеть их, какими силами мы бы ни располагали. В этот момент раздался тихий дребезжащий голосок. Все повернулись к Ву Канкоу. Тот невозмутимо спросил: "Как вы мыслите решить эту проблему, принц Виктор?" Тот ответил не сразу. Сначала оглядел присутствующих, потом повел взглядом в сторону толпы офицеров, стоявших в сторонке. Он и им заглянул в лица. Потом ответил. «Собранная здесь сила свидетельствует, что каждый из нас осознает серьезность угрозы, исходящей от кланов. Поэтому решение очень простое. Мы должны достроить здание, фундамент которого был возведен на Ковентре. Пусть даже кланы считают это невозможным». Виктор широко развел руки и сказал, словно в попытке обнять их всех. Друзья, мы нуждаемся в объединённой армии, сравнимой по мощи с вооружёнными силами всех кланов. Вместе взятых. Тогда в первые с того момента, как мы встретились с ними, мы сами начнём военные действия. Первыми пойдём мы в наступление.